597. Октябрь 9. -е. И если принимать невежество в размере той убежденности в своей правоте и непрекаемости, с которыми действует невежда, то нужно совершенно отказаться от права на свободу своего собственного мышления. Примеры тупого невежества поразительны. Невежды готовы отрицать все, что не вмещается в их черепной коробке. Если бы взамен того, что они хуляты отрицают, они могли бы предложить хоть что-нибудь. Но на это они не способны, ибо отрицание разрушает то, чем живет и питается сознание. Даже и факты они отрицают и заставляют землю быть плоской и неподвижной, являют собой центр мироздания, как это было когда было когда-то. И доказательства у них, у невежд, были очень веские и убедительные костеры, пытки». Невежды от науки еще более нетерпимы. Они опираются на воображаемые факты, забывая о диалектике сущего и о том, что каждое утверждение имеет свою противоположность. Они все еще пребывают в колыбели младенческого материализма, забывая о том, что наука уже давно перешагнула за грани видимого мира. Ради своих особых соображений они будут отрицать факты действительности, если те противоречат тупости их понимания. Стоит только вспомнить, против чего в свое время так яро боролась церковь во мрачении мракобесия. Они невежды и сейчас идут против того же. Только из области церковной фанатики и мракобесы пытаются пристроиться к науке и подчинить ее своей власти. Но наука быстро шагает вперед, и горе отставшим. Им придется плестись в хвосте мировой мысли, мировых достижений мировых открытий. Нельзя заставить, чтобы Земля не вращалась вокруг своей оси и не двигалась порубить вокруг Солнца. Нельзя безнаказанно отрицать действительность».